Фламя пышет, встает кровавая заря войны народной. Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах, мазепы лик терзает кат. На шумной ради, в вольных спорах, другого гетмана творят. С брегов пустынных Енисея Семейство Искры, Кочубея Поспешно призванный Петром Он с небес слёзы проливает Он их лаская осыпает И новой честью, и добром Мазеп и враг, наездник пылкой Старик полей из мрака ссылки В Украину едет в царский стан Трепещет бунт осиротелый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 В сражение дождемся, время не ушло с Петром опять войти в сношение. Еще поправить можно зло. Разбитый нами, нет сомнения, царь не отвергнет примирение. Нет, поздно. Русскому царю со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно моя судьба, Давно горю стесненной злобой. подозовым однажды я с царем суровым В оставке ночью пировал. Полный вином кипели чаши, Кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал, Смутились гости молодые. Царь, вспыхнув, чашу уронил, И за усы мои седые...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 Решит заря, умолк и закрывает вежды Изменник русского царя.